Бывшего дружкой на свадьбе отца, по знаку сидевшей тут императрицы, принималось щекотать его, а тот ревел, как теленок, которого режут, при дружном хохоте всего общества, самого изящного в тогдашнем Петербурге. Такой юмор царя сообщал тяжелый характер увеселениям, какие он завел при своем дворе. К концу Северной войны составился значительный календарь собственно-придворных ежегодных праздников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 на большего шута, носившего титул «князя-папы» или всешумнейшего и всешутейшего патриарха московского Какуйского и всея Яузы. При нем был конклав 12 кардиналов, отъявленных пьяницы обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших прозвище, которые никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати.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 Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве. Инако мудрствующих еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшейся набожным людям пагубой души, как бы вероотступлением, противление коему «путь к венцу мученическому». Бывала на святках компании «Человек в 200» в Москве или Петербурге, На нескольких десятках сани на всю ночь до утра опустится по городу славить. Во главе процессии шутовской патриарх в своем облачении с жезлом и в жестяной митре. За ним, славя голову, скачут сани, битком набиты его сослужителями, с песнями и свистом. Хозяева домов, удостоенных посещением этих славельщиков, обязаны были угощать их и платить за славление.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 знакомый уже нам бывший учитель царя. Пила благословлял преклонявших перед ним колено гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чубуками, подобно тому, как делают архиереи, дикирием и трикирием, потом с посохом в руке владыка пустился в пляс. Один только из присутствовавших на обеде, да и то иноземный посол, не вынес зрелище этой одури и ушел от православных шутов».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 Царь мастеровой. Из курса русской истории 1904-1921 годы.